Глава пятая. Треск шейных позвонков. Вот чего я не ожидал от Макса, так это того, что он сдержит слово. На следующий день он предоставил в наше с распоряжение небольшую прогулочную яхту с двумя латанными парусами и небольшим камбузом, напоминающим железнодорожное купе. На корме стояла коробка с двумя бутылками шампанского, копченым цыпленком и яблоками. «До вечера яхта ваша», – объявил Макс и с жестом, символизирующим барскую щедрость, вручил мне доверенность. «Я по своим врожденным качествам чаще считаю себя должником других, нежели наоборот». И потому горячо поблагодарил Макса, но по-хозяйски практично Ирина то ли в шутку, то ли всерьез заявила. «А почему шампанского так мало? Кажется, речь шла о ящике». Макс отделался какой-то дежурной шуткой и спешно покинул причал. «Мы запрыгнули на палубу, и я занялся парусами». «Могу представить, сколько он заработал на тебе», — сказала Ирина, провожая удаляющегося Макса взглядом. «В театре был полный аншлаг, и если помножить количество зрителей на цену одного билета, да вычесть типографские расходы...» «Пока она подсчитывала, сколько заработал на мне Макс, я вывел яхту из акватории и взял курс в открытое море». Слабый ветер гнал небольшие волны, с которыми наша суденышка справлялась легко. Лишь нос, зарываясь в воду, выбивал брызги, и поскрипывали старые снасти. Ирина разделась и села на бушприт, как в седло. Я закрепил румпель и спустился в камбуз, чтобы приготовить нам кофе. Но меня отвлек телефонный звонок. Я уже говорил, что на пляже по принципиальным соображениям отключаю мобильник, но в открытом море надо было подчиняться правилам судовождения и все время быть на связи. Я не торопился ответить на вызов, проверяя, насколько мой абонент жаждет услышать мой голос. Наполнил турку водой, поставил ее на конфорку и зажег горелку. Телефон настойчиво пиликал Ирина, несмотря на то, что находилась наверху, сидела на обдуваемом всеми ветрами бушприте, да вдобавок громко пела «Ветер перемен», услышала трель. «Кирилл, мобильник захлебывается, не слышишь?» Я откинул панель телефона и посмотрел на дисплей. Снова незнакомый номер. «Здравствуйте, Кирилл!» – услышал я простуженный голос. «Константин Григорьевич беспокоит вас!» «Батуркин!» – вспомнил я, отчего-то испытывая спокойное, едва ли неприятельское отношение к незнакомцу. «Мне приятно, что вы меня немножко узнали, но странно, что не до конца». Я хотел бы поздравить вас с успехом. Мне докладывали о вашем выступлении. Вот подтверждение того, что в шоу-бизнесе никогда не угадаешь, на что клюнут зрители. Солнце, море и праздность творятся со зрителями настоящие чудеса. Они становятся падкими на совершенно нестандартное шоу. Я положил в турку две ложки кофе с горкой. Подумал и добавил третью. Хотелось как следует взбодриться. «Спасибо», – машинально бормотал я, – «спасибо за теплые слова. Но мне кажется, что я не тщеславен, и то, что вы называете успехом, меня вовсе не волнует. Я просто оказал небольшую услугу своему товарищу. Мне импонирует ваша скромность, и потому с еще большим удовольствием я делаю вам предложение выступить еще несколько раз». «Нет, выступать я больше не буду», – отказался я без каких бы то ни было сомнений. «Я не артист, к тому же у меня отпуск». «Погодите, не спешите отказываться», – перебил меня Батуркин. «За несколько дней вы заработаете весьма приличные деньги. Успех гарантирован. Несколько газет опубликовали восторженные отклики о вашем выступлении. Народ хочет видеть и слушать вас». «Не воспользоваться такой ситуацией – величайшая глупость!» «Это невозможно!» – на этот раз я перебил Батуркина. «Поймите же, что это не мое дело. Я частный сыщик. Я не хочу этим заниматься. И, и вообще мне неприятно стоять на сцене, понимаете? Не хочу! Точка!» «Зря!» – потускневшим голосом ответил Батуркин. «Зря!» «Мы с вами сделали бы необыкновенное шоу. Я уже продумал звуковое сопровождение. Актеры-пантомимы воспроизводили бы ваш рассказ жестами и мимикой. Тени на экране, игра цветов и другие визуальные эффекты. Вложений минимум, а прибыль огромная. Зря». Я пожелал Батуркину успехов на поприще шоу-бизнеса и дал отбой как раз в то мгновение, когда кофейная пена устремилась вверх и едва ли не выплеснулась. «Кто звонил?» – полюбопытствовала Ирина, когда я поднес ей чашечку, с которой ветер срывал ароматный пар. «Из автомагазина!» – просили приехать и забрать тормозные колодки. Ирина взяла у меня чашечку и подняла на меня глаза, чтобы поблагодарить. Я очень редко говорил Ирине неправду. Всякая ложь давалась мне нелегко. И, несмотря на то, что она всегда преследовала благую цель, испытывал мучительные угрызения совести. Взгляд моей подруги был чист и светел, как летнее небо. И толику недоверия я воспринял бы как должное и заслуженное мною. Но Ирина верила мне безоглядно, как ребенок своему доброму и заботливому родителю. Спасибо волне, в которую яхта глубоко зарылась носом, что вызвало целый фонтан обрушившихся на нас брызг. Мы одновременно закричали. У Ирины кофе стал соленым, а я, вовремя не сняв с себя сценический костюм, вымок до нитки. «Вообще мы отдыхали очень прилично, сдерживая себя разве что во взаимном сближении друг к другу. Мы будто дали обед и усердно делали вид, что расслаблены и равнодушны, и нет никакого искушения, и нет преодоления, а наше единение и романтическая обстановка располагают вовсе не к всплеску чувств и страсти, а к беззаботной и легкой приятельской болтовне». От набережной к ее дому мы шли пешком, и я несколько раз уловил не совсем обычные взгляды прохожих. Две девицы несколько мгновений пялились на меня так, как если бы пытались вспомнить, где меня видели, а потом в их глазах вспыхнуло озарение. Они немедленно принялись шушукаться, продолжая поливать меня светом своих радостных глаз. Потом повстречалась зрелая дама, которая показывала на меня рукой и что-то шептала своему сыну, поглощавшему мороженое. Я понял, что эти люди были на моем выступлении. Должен сказать, что я пережил одно из самых неприятных чувств, какие когда-либо рождались в моей душе. Возможно, я испытал бы нечто похожее, если бы прошелся по набережной голым. Я напрягся, неосознанно стараясь выглядеть, двигаться и вообще вести себя так, чтобы не разочаровать людей, которые считали меня незаурядной личностью, осененную славой. Ирина почувствовала мое напряжение. Она заметила обращенный ко мне интерес женщин, но растолковала его по-своему, не без присутствия ревности. Теперь ты понимаешь, что значит быть стильно одетым. У девушек шейные позвонки трещат, как они на тебя пялятся. Моя милая не приминула заметить, что моя привлекательность – это ее заслуга. Мы расстались в ее подъезде, завершив чудный день целомудренным поцелуем».